Глава 26. Я узнала его, потому что Заран меня предупредил о нем. У нас с мужьями был разговор. Я интересовалась, кто их враги. Служба у них опасная была и могли быть мстители. У всех нашлись те, кому они дорогу перешли. Но сейчас не о них. Заран меня предупредил лишь о ракене Краснохвостом из клана Красной Песчаной Эфы. Больше врагов у него не было. По крайней мере, явных. Показал записи с ним, чтобы, если встречу, была на чеку. Заран не успел его изловить. Королева забрала на бал империи, а подчиненные не смогли его заменить, ведь Заран не посвящал их в ход расследования. Он хотел отомстить за Лалину и сына лично. Я так подозреваю, что без суда и следствия. И вот этот урод добрался до Зарана. Я, если честно, пришла уже с готовым планом действий, и моя задача заключалась в том, чтобы вызвать того, кто управлял зараном на разговор. Но тут мне повезло, и думать не пришлось, как это сделать, сам объявился. Глядя в любимые глаза, которые смотрели на меня с презрением, я ответила Ракину: «Приветствую, но не скажу, что рада тебя слышать, Ракин Краснохвостый. Убийца и ублюдок. Да, это я оказалась в нужном месте в нужное время. Засняла убийство похищенной беременной Нагайны, А затем спасла ее сына и все рассказала ее мужу. На красивом лице любимого было удивление. Видимо, Ракин действительно не знал о беременности Лалины. Он сказал. Так она была беременна? Но ведь срок был небольшим, иначе я бы заметил. Как ты спасла ребенка? Он же недоношенный. Да и я вылил на нее свою новую разработку, растворил ее. Я усмехнулась. Я землянка. А мы, по сути, свои хищники. И такие, каких вы еще не видели. У нас даже ипостаси именно поэтому нет. На моей планете есть прототипы всех ваших ипостасей. И их всех мы едим. Драконами только брезгуем. Они у нас падалью бывают, питаются. А я — змеелов. Я обучена убивать змей. А также лечить их, потому что мы забираем у них яд для лекарств. А для этого они должны быть здоровыми». Приятно было видеть ошарашенное лицо зарано. Я продолжила: Мы держим в качестве домашних питомцев ипостаси арахнидалов, песикух, рептиленов, нагиатов и насекомых. Все энтомологические расы в туманности теней для нас лишь досадливые паразиты. И ты думаешь, я не выхожу недоношенного младенца змея? Я просто выпотрошила его мертвую мать, до того как твой растворитель добрался до ее живота. Я оживила его, заведя его сердечко вновь и вырастила его в инкубационном коконе. Он признал меня матерью, и теперь он принц Арахнидалов. А я королева Василисков. Ты думаешь укрыться от трех империй? По мере того, как я говорила, глаза зарана наливались злобой. Ракин Краснохвостый бесился. Это мне и было нужно, чтобы он потерял контроль и забыл про время. Пока я бесила Ракина. Спецы моего флагмана устанавливали частоту, на которой работал подчинитель. Натан и Макс инструктировали их, как провести незаметный захват частоты и вытеснители Ракена из эфира, забрав управление подчинителя себе. Кстати, пока мы это все проделывали, папенька подбирался со своими бойцами на боевых челноках к небольшому разведчику Нагиатов. Он использовал маскировку фагов, и его не видели, да и он на глаза не спешил показываться, чтобы я его не увидела. Он был под брюхом моего флагмана или крейсера «Арахнидалов», а чаще всего следовал вплотную к нашей корме, маскируясь в электромагнитном шуме наших двигателей. Небольших, но мощных двигателей его разведчика не было слышно на радарах из-за наших. Умён, гад. Не зря руководил лабораторией на Тарике. Кстати, он знает, что я его, Альф, гардами взяла. Вот, наверное, выбесится. Заран в бешенстве мерил каюту от стенки к стенке и вдруг остановился. Он упал на колени, схватился за голову и закричал, а затем, выпустив хвост, начал крушить каюту. Я боялась, что он себе навредит. Натан и Макс предупредили меня о таком. Когда они перехватят частоту, то отдадут приказ об уничтожении дублирующих нейронных связей, и это будет больно, но это позволит снять большую часть влияния подчинителя. В теории его потом останется только вынуть, хирурги помогут. В теории... А на деле Заран бился в страшных судорогах, и мне пришлось перетечь в Василибра и спеленать его, вернее, его верхнюю часть. Заран и так-то был почти в два раза крупнее меня, а в полуобороте и подавно, так что хвост по-прежнему бился о стены. Но недолго. Мужья Василиски протиснулись в разгромленное помещение, и своими хвостами спеленали его основательно. Зарана выворачивала мышечными спазмами. Он был самым крупным и мощным змеем в клане Черной кобры поэтому в размерах и силушке не уступал моим Василиском. И мне с Васильеном, Тайном и Викторианом приходилось не сладко. Держать-то надо было крепко, но и самим ему не навредить. Скоро он потерял сознание, и Васильен с Викторианом быстро транспортировали его на медицинскую палубу, где их уже ждали. Тайн проводил меня в мою каюту. Мужья окружили меня, как только мы вошли. Они нервничали, но по нашему довольному виду поняли, что все получилось. Я переживала, как все пойдет у Зарана, но Тайну уверил, что медики из нашей империи знают свое дело. К тому же вынуть чип, в данном случае подчинитель, им не представляет труда. Преступникам вживляют контролирующие чипы в голову, функция у них простая. Просто взорваться в голове, если попытается сбежать. Выйдя за ограничительный забор с маяками. Это для убийц всех мастей, а для других нарушителей закона чипы просто вырубают сознание. После окончания срока их вынимают в операционный. Так что метод отработанный, у наших хирургов рука набита, поэтому мне волноваться не стоит. Завтра его уже можно будет навестить. И за папеньку не стоит переживать, он справится. Мужья окружили меня и ещё раз попросили прощения, что не уберегли и чуть все не испортили. Пришлось мне снова их успокаивать и подбадривать, говоря, что от подлости и предательства никто не застрахован. А также от врагов. Пришлось каждого поцеловать и не в лобик. Долго я успокаивала их. Они были рады, что у нас все разрешилось в лучшую сторону и никак не хотели останавливаться. Прохвосты. А я что? Я тоже рада, что у нас все налаживается. Оторвались от меня только после сообщения, что папенька вернулся. С добычей. Как только мы перехватили управление подчинителем, Ракин понял, что мы его переиграли, попробовал скрыться, но у него уже не было возможности сбежать. Захват прошел быстро. Ракин не сопротивлялся. Вот только когда его доставили на флагман для допроса, нас ждал не очень приятный сюрприз. На допросе присутствовали мои мужья. Я наблюдала через визор. И очень меня заинтересовало, почему Ракин все время посматривает на Корунда. Вот прям глаз не оторвет. Лишь изредка он отвлекался на следователя. Нехорошее предчувствие закралось ко мне в голову. «С опасным противником имеем дело». Я велела привести в допросную Жака и Жужу. Мои опасения подтвердились. Увидев фагов, Ракин затрясся от неконтролируемой панической атаки. Ракин, что сидел у нас в допросной, и не Ракин вовсе, а подменыш. Возможно, разговаривала я через зарана и с настоящим Ракином, но контролировал моего мужа подменыш с заложенной программой действий. И этот подменыш был рабом и узнал расу своих хозяев. Как же я была зла и раздосадована одновременно. Раздосадована, что Ракен провел нас. И зла на то, что спокойной жизни нам от него не будет. Надо было срочно что-то делать. Но что? Я думала-думала и не находила решения. Я, конечно, дала распоряжение, чтобы посмотрели записи отслеживания сигнала частоты, когда я разговаривала с Зараном в каюте. Но это была слабая надежда. Надежда на то, что сигнал укажет, если и не место дислокации источника то хотя бы направление. Закончив с допросом подменыша, мужья вернулись ко мне. Папенька сам на допросе не присутствовал, его интересовал разведчик на Нагиатов. С виду он был стандартный, но вот начинка была, мягко говоря, странная. Все, что поняли спецы всех мастей после первого беглого осмотра, что это дикая смесь технологий всех раз, в том числе и этномологических. Экраны мимикрии полностью скрывали разведчик. Выдать его могли только электромагнитные шумы его двигателей. Они были очень мощными для такого класса разведчиков, и даже экранами микрии не могли полностью скрыть этот параметр. Вот он и прятался поближе к нашим. Оружие на кораблике тоже присутствовало, но сплошь теневые разработки. Такое впечатление, что оно все предназначалось не для боя, а для охоты. Изучив первые отчеты, что прислал нам папенька, мы озадачились. По всему выходило, что у Ракина есть еще лаборатория, кроме той, что обнаружили на Тарике. И, судя по разведчику Нагиатов, даже небольшая судостроительная верфь.